Глава 3. Возвращение во Флоренцию Флоренция с апреля 1500 года Правда, нынешняя Флоренция совсем не то место, откуда он уехал тридцатилетним, и Леонардо это прекрасно понимает. Изменения были заметны еще в 1495 году, когда он, ненадолго посетив город, помогал с обустройством залы Большого Совета в Палаццо Делла Синьория. У власти тогда находился Савонарола, которого почитали едва ли не святым. Однако всего через несколько лет неистовый монах был осужден и сожжен заживо как еретик, толпа переменчива. Осталась возрожденная после изгнания Медичи республика во главе с гонфолоньером Пьеро Судерини. Гуманист Марчелло Вирджилио Ди Адриано Берти и Николомо Кеавелли возглавили соответственно первую и вторую канцелярии. Но республика слаба, а в Италии неспокойно. По ней маршируют иностранные армии, а папа Александр VI и его сын Чезаре Борджа, герцог Валентинуа, постоянно вынашивают захватнические планы и самым бесцеремонным образом опираясь на поддержку французов. И куда же первым делом направляется Леонардо, вернувшись в город? Конечно, в банк. 24 апреля он является к Леонардо Бонафе, управляющему банком при больнице Санта-Мария-Нуова, чтобы удостовериться, пришли ли деньги из Милана, и сразу снять 50 больших флоринов, сумму, которая позволит ему пережить эти первые месяцы нестабильности. Следующий визит в великолепный дворец, расположенный между Санта-Крочи и Арно, к старым друзьям Бенчи. Именно им он почти 20 лет назад передал на хранение незаконченное поклонение волхвов и другие произведения, включая, возможно, и Святого и Иеронима. Затем к новым покровителям, вроде Лоренцо Ди Пьер Франческо Медичи, иначе Пополано. Однако просить у них приюта Леонардо не может. В Палаццо де ла Сеньория он попадает через дверь для слуг. К счастью, здесь по-прежнему служит Лоренцо де ла Вольпайя, преемник Мармокки. 13 августа он как раз получил 6 лир за починку старых часов. Работа грандиозная, и флорентийцы по праву ею гордятся. Удивительные часы, что показывают ход Солнца и движение всех планет, искусно исполненные рукою Лоренцо Вульпарио. Разумеется, художник заходит посмотреть, как под руководством Симона Дель Палайола, прозванного Кронакой, идут работы над залы Большого Совета, и нет ли возможности перехватить какой новый заказ. Кругом снуют белые от пыли и звездки каменщики, плотники, маляры, зияют отверстиями дверных проемов две гигантские стены. Леонардо замирает, вглядываясь в темные, еще не просохшие пятна, но стоит только закрыть глаза, те вдруг превращаются в копошащийся клубок живых существ. Он вздрагивает и, придя в себя, никем не узнанный, выбирается из дворца. Впрочем от дворца в любом случае придется держаться подальше в учетной книге Леонардо еще с 1478 года числится должником по авансу в 25 флоринов, полученных за так и неисполненный алтарь капеллы Сан-Бернардо. Память у бюрократов долгая. Остается, как обычно, обивать пороги монастырей, начав, вероятно, с францисканского. Здесь явно пригодятся рекомендации Луки Пачоли. Сам Лука не сидит на месте, то уезжает в родной Сан-Сеполькро, то куда-нибудь еще, однако всякий раз возвращается во Флоренцию. В ноябре он даже подряжается преподавать математику в Пизанском университете, то есть, по сути, читать в его флорентийском отделении Евклида, и такое положение сохранится до 1505 года. Несколько месяцев назад, 27 октября 1499 года, в Санта-Кроче, где теперь располагается штаб-квартира францисканцев, скончался генерал ордена Франческо Сансона, с которым Леонардо встречался в Милане и Брешии. И теперь Джован Франческо Рустичи, сын перекупщика Бартоломео де Марко, снимавший угол в мастерской Бенедетто до Майяно на Виаде и Серви, приступает к работе над бронзовым надгробием великого Сансона. Так начнется сотрудничество молодого скульптора с Леонардо. Ему суждено продлиться не один год. Santa Croce, как и сан франческо Grande в Милане, обитель меньших братьев конвентуалов, основного течения францисканцев. Однако имя Леонардо встречается и в документах крупного монастыря другой ветви ордена, обсервантов, Сан Сальваторе Альмонте, что на холме Сан-Миниато. В 1499 году цех суконщиков Кальмало затевает по проекту Кронаки архитектора залы Большого совета в Палаццо делла Синьория реконструкцию церкви Сан-Сальваторе. Но склон холма внезапно начинает осыпаться. В нижней его части расположен карьер, где скапливается вода, от чего слои песчаника, известняка, исландца ползут, постепенно крошась. Тогда консулы цеха запрашивают мнения различных архитекторов и строителей. Согласно Симоне дель Каприно, все дело во внутренних изменениях холма. Джулиано да Сангало предлагает отвести скопившуюся воду и проделать отверстие к центру, дабы посмотреть, насколько глубоки повреждения. Якопо дель Полойоло, еще один кранака, тоже винит в произошедшем воду. Именно на его авторитет в этой области сошлется в 1503 году Леонардо, записав воды клоники. Плотник Филиппа, помимо откачки воды, рекомендует укрепить фундамент сваями и обвязками, заполнив пустоты гравием и раствором, а также уложить каменные и свинцовые плиты, чтобы предотвратить оползни, с чем согласен и цеховой совет. В этом многословии экспертных мнений сразу после заявления Сангалло всплывает и оценка Леонардо. В отличие от всех остальных он резко критикует противоестественные силовые варианты решения, вроде полной откачки воды, или свай и обвязок, предлагая сперва восстановить природное состояние местности, нарушенное вмешательством человека, то есть прекратить добычу камня у подножия холма и прочистить сточные трубы, совершенно забившиеся от времени и небрежного обращения. Текст отчета Леонардо не сохранился, но три-четыре года спустя на одном из листов Атлантического кодекса появится такая фраза. Спроси святого и грешника о причине болезни и способе от нее избавиться, и увидишь, как часто люди избирают врача несведущего. Здесь снова видна аналогия между медициной и архитектурой, которую Леонардо уже проводил в заметках о Тибуриуме Миланского собора. Впрочем, болезнь в данном случае очевидна. Художник даже набрасывает план трактата о причинах, вызывающих разрушение стен и за которым должен последовать трактат о способах их устранения. Однако ему приходится столкнуться с яростным сопротивлением владельцев мельниц сан Никола, которые используют не только воды Арно, но и ручьи, текущие с холма, и потому выступают против регулирования стока. Возражение мельников сан кто не желающих, чтобы было нарушено отведение вод, Только 22 марта 1501 года по совету Леонардо будет решено восстановить работоспособность канализации и водопровода. Тем временем гонцы и эмиссары Гонзаги осаждают художника даже во Флоренции. Похоже, его краткое пребывание в Мантуе произвело неизгладимое впечатление не только на Изабеллу, желающую заполучить свой портрет, но и на ее мужа. В ходе последнего визита во Флоренцию Маркиз Франческо Гонзага, останавливается к югу от города на роскошной вилле купца Анджело дель Товаллья и потрясенный видом на долину Вальдема, открывающемуся с галереи, желает воссоздать нечто подобное в окрестностях Мантуи. Он поручает своему агенту Франческо Малатеста отыскать Леонардо и велеть ему нарисовать виллу Товаллья, что Малатеста незамедлительно делает. Уже 11 августа 1500 года Отправив рисунок вместе с сопроводительным письмом, в котором приводится крайне важная фраза: Означена Леонардо говорит, что создать нечто столь же совершенное можно только перенеся это место туда, куда вас желает ваше сиятельство, дабы впоследствии иметь удовольствие им наслаждаться. И действительно, чтобы произвести то же впечатление, пришлось бы срыть и перевести на новое место весь холм вместе с особенностями рельефа, растительностью и даже воздухом. Рисунок, пишет малотеста не полон в отношении элементов ландшафтного дизайна и садовой архитектуры, типичных для вилл эпохи Возрождения, убранных зеленью, плющом, самшитом, кипарисом или лавром. При необходимости Леонардо исполнит тот же рисунок в цвете, создаст его живописный вариант или трехмерную модель. Тем не менее, новый рисунок, сюжетно напоминающий тот, что был отправлен в мантую, исполнен другой рукой, рукой ученика, то есть Салаи. На листе из Виндзорского кодекса представлен частичный фронтальный вид большого дома с рустованным фасадом из кирпича или тесаного камня, крытой колоннадой слева и обширным террасным садом, разделенным на прямоугольные участки, в самом деле лишенные растительности. Возможно, эти первые флорентийские заказы даже не были оплачены. Однако работа на семейство Гонзага все равно принесла Леонардо замечательные плоды. налаженные контакты с могущественным орденом сервитов. Связи с правителями Мантуи у монахов-сервитов давние и прочные, поскольку в 1477 году именно благодаря маркизу Лодовико Гонзаге был построен пресвятерий ротонда их главного храма, церкви Сантисима Анунцата. С другой стороны, поверенным монастыря выступает старый нотариус сэр Серпиеро да Винчи, лично работающий со всеми значительными сервитами: приором Фра Микеле Камби, келлером Фра Стефано ди Джулиано да Милано, а также престарелым экономом и поверенным Фра Закария ди Лоренцо да Ференце, чье слово тоже веско. 31 июля 1500 года Сэр Пьеро нотариально оформляет поступление богатых даров, присланных королевы Франции Анной и предназначенных для Клира. Дары, ризы для диакона и субдиакона и драгоценное облачение из золотой парчи, расшитые гербами означенной преславной королевы, а также десять золотых дукатов на отправление Миссса Магна, Большой Мессы, в День Благовещения Девы Марии, преподнесены 10 июля эмиссаром королевы Иоганна Самруэри, из Тура. Жест этот одновременно религиозный и политический, ведь за королевы Анной, герцогиней Бретонской и вдовой Карла VIII стоит сам Людовик XII, в 1499 году, взявший ее в жены. Ситуация в Италии и Европе по-прежнему нестабильна, и Флорентийской республике необходим прочный союз с Францией. А значит, в церкви Сантиссима анунцата появится большой алтарный образ, посвященный святой Анне, покровительнице королевы. И кому же, как не величайшему художнику современности, его написать? Скорее всего, имя этого художника названо самим эмиссаром Жаном Руэри. После завоевания Милана его при французском дворе произносит каждый, видевший тайную вечерю в Санта-Мария-де-Леграция. И это имя внебрачного сына нотариуса, сэра Пьера да Винчи. Выбрав день, Леонардо идет навестить отца. Дальше тянуть некуда, ведь все во Флоренции уже знают о его возвращении. Он успел отправить Пьера короткое письмо, черновик которого, в общепринятом начертании, сохранился. Художник прекрасно владеет правой рукой, и, если нужно, может написать письмо или документ слева направо, чтобы другим, разбирая его дьявольский почерк, так похоже на каракули -арабов не арабов мне приходилось пользоваться зеркалом и пусть речь идет лишь об ответе на послание самого сэра пьера к несчастью утраченное это все же очевидный признак их взаимной привязанности слабой но не прервавшейся Дорожайший отец последнее полученное мною письмо что ты написал меня одновременно и обрадовало и опечалило я был рад получить весточку что ты здоров и за это благодарен Богу, и расстроен, ужасно расстроен, узнав о ваших затруднениях. Сэр Пьеро, несмотря на преклонный возраст, продолжает трудиться в небольшой конторе по соседству с Баддией и Палаццо Дель Подесто. Именно здесь его и обнаруживает Леонардо, предпочитающий держаться подальше от дома на Виагибеллино, где заправляет четвертая и последняя жена сэра Пьеро, Лукреция, Дочь торговца тканями Гульельмо ди Герардо Кортеджани и Моны Лизы ди Джованни Бонаффе. Пьеро, которому было тогда уже под 60, женился на ней 12 ноября 1485 года, сразу после смерти третьей жены, Маргариты Джулли, в большом доме по Виа Гибелина, полным полно детей самого разного возраста. 11 выживших законных наследников Пьеро от Маргариты Антонио, Джулиано, Лоренцо, Виоланто и Доминико, и Лукреции, маргарита Бенедетто, Пандольфо, Гульельмо, Бартоломео и Джованни. Более пятидесяти лет Пьеро работал не поднимая головы, не позволяя себе никаких излишеств, разве что Лукко из чуть более дорогой ткани. Примечание. Лукко — длинная верхняя мужская одежда без рукавов. Конец примечания а заработанные деньги упорно обращал в недвижимость, землю и поместье в окрестностях Винчи. Что сказали в тот день друг другу отец и сын? Какие нашли слова и чувства, чтобы пробить стену молчания? Расспрашивал ли отец о последних мгновениях земной жизни Катерины? Этого мы никогда не узнаем. Несомненно, одно. В очередной раз пытаясь помочь сыну, который в свои почти пятьдесят по-прежнему выглядит беспутным бродягой, сэр Пьеро замолвит за Леонардо словечко перед сервитами и поспособствует тому, чтобы его приняли в гостевом доме монастыря в западном крыле второго Клуатра. Так Леонардо познакомится с Фрадзакарией, монахом, отвечающим за распределение заказов на украшение церкви и, в частности, за завершение пресвятерия и венца капел. 15 сентября 1500 года в переписке между сервитами, представленными Фрат Закарией и бывшим плотником, а ныне архитектором Батчо Даньолло, учеником Симоне дель Пулайола, приводится описание грандиозного золоченого алтаря в форме триумфальной арки, установленной в центре ротонды. Причем картины должны помещаться с каждой ее стороны, чтобы их было видно как из Нефа, так и из Хора. А уже в ноябре Фрат Закария просит подготовить для Леонардо договор подряда, за составление которого маэстро Валерио, преподаватель богословия в школе сервитов, уплачивает нотариусу сэру Гаспаре Диссерсанти де Лапьеве 14 сольди, что до Леонардо он рад воссоединиться со старым другом Филиппино липпе работающим над одним из образов Анконы, Успением. Именно Филиппино 20 лет назад при посредничестве все того же Сера Пьеро заменил своим поклонением волхвов так и незаконченную картину Леонардо, уладив тем самым спор с монахами сан донато Аскопето.